Глава десятая Когда рассвело, мы уже стояли, лениво позевывая в чистом поле, наблюдая за округой и ожидая наших будущих попутчиков, которые вскоре и появились. Они вроде. Я первым заметил показавшиеся вдали машины, Потянулся было к рации, чтобы опознаться, как мы и договаривались, с черным. Но Маха предостерегающе приподняла руку, мол, я сама и... «Алле?» – нажала она на тангенту. «Маха в эфире, вызываю черного! Я тут со скаутом в поле стою! Смотрите, не пальните! Прием!» «Черный на связи!» – практически сразу же откликнулся тот. «Рад, что выжила Маха!» На что та чуть не хрюкнула от смеха. «Видим вас, чёрный внедорожник справа у дороги. Сейчас подъедем, пообщаемся. Конец связи!» «Слушай, не первый раз слышу, что, мол, выжили и так далее. Что там такого в вашей крепости случилось?» Задал я вопрос, как только чёрный закончил говорить и тут же прикусил язык. Маха сразу помрачнела, вспоминая явно не совсем приятные вещи. «Давай потом, скаут!» Не отказала, а попросила она меня, на что я сразу кивнул согласно. Сам не рад, что поднял этот вопрос. Она же пояснила, не та эта тема, о которой хочется говорить, да и в крепости, я уверена, наслушаешься еще разных вариантов о тех событиях. На этом разговор и закончился. Мы стояли и молча наблюдали, как головная машина в колонне, резко ускорившись и вырвавшись вперед, Приближалась к нам в то время, как другие, наоборот, чуть сбавили скорость. Спустя несколько минут возле нас остановилась. Даже не знаю, как её описать. Ни разу не видел таких машин. Хотя я присмотрелся более внимательно и дошло. То ли газ и егерь переделаны, то ли что-то на него похожее. Сейчас это была блиндированная пятиместная кабина, внешним видом больше напоминающая ёжика, из за устрашающего вида гранёных шипов, торчащих во все стороны. А кон как таковых нет, только прорези в железе, что прорезаны для кругового обзора по всей кабине на 360 градусов. Конга сзади тоже нет, на огороженной шипастым бортом платформе На высоком поворотном станке установлен... Сразу и не поймешь, то ли это крупнокалиберный пулемет, то ли пушка малокалиберная, что-то среднее между ними. Не успела машина остановиться, как наружу выбрался черный и под прикрытием направленных на нас автоматов двух неизвестных мне бойцов, что помимо пулеметчика располагались там же на платформе, направился к нам. Подошел, приветливо мне, кивнул и молча пожал руку. А вот на Маху чуть ли не минуту смотрел своими темными глазами. «Подъезжайте, все нормально, тут Маха и скаут», проговорил он в рацию, все так же не сводя с нее взгляда, после чего кивнул в сторону. «Отойдем». Как только они отошли, ко мне сразу подскочил неизвестно откуда взявшийся немец. пожал руку и буквально выпалил вопрос. «Ты где с ней пересекся «Как и с вами, тоже в окно влез», хмыкнул я таким удивлённым он был, наблюдая за разговаривающими в стороне чёрным и махой. «Хорошо, хоть просто разговаривали, а то я что-то напрягся в первые мгновения, что-то такое витало в воздухе, недоброе. Но сейчас всё, никто больше не целился в нас». Все не расслабились, но того напряжения уже не было. К Махе в окно в лес и живой вытращился он на меня. Блин, таким удивленным тоном говорит, как будто я к ней в спальню через окно пытался забраться и жив остался. И что тут такого? Не совсем понял я его удивление Вы же тоже стрелять не стали, когда я к вам забрался. Нашел с кем сравнивать. хмыкнул он, не сводя взгляда с разговаривавших Махи и Черного. «Маха, она того, мужиков не переваривает!» Я вспомнил прошедшую ночь с ней и только иронически на него посмотрел. «Да уж, совсем не переваривает!» «Ну что ты на меня так смотришь?» заметил он мой взгляд. «Реально так и есть! У нее неофициальное прозвище, бешеное!» Тебе еще повезло, что подкатывать к ней не стал, а то это не элитник, от нее не убежишь. Хоть за простые подкаты, может, ничего и не было бы, просто бы послала. За настойчивые она морды бьет, а вот за грубые... М да за грубые она яйца отрезает, бывали случаи». И так он это сказал, что я поверил, действительно бывали. Вспомнил тот ее жуткий взгляд, когда мы только познакомились, а потом и ее предупреждение с заминкой, мол, больно сделаю за длинный язык. Это ли она хотела сказать? По телу побежали стада мурашек. Хоть и не собирался она с ней болтать, но жутковато стало. И что, вот так просто взяла и отрезала? Спросил я после того, как живцом пересохшее горло промочил, и никто не вступился, не прибил ее за это. Всерьез, конечно, на нее не наезжали, все же она не беспредельщица, и прежде чем кардинально отшить, предупреждает, усмехнулся он совсем невесело. Но некоторые все же пытались ее наказать и в крепости, и за ее пределами. Но ничего у них не вышло, она боец сильный, с прокачанными дарами, клокступер и телекинетик, может, обратил внимание, у нее на разгрузке шипы в своеобразном патронташе есть. Шипы я видел, правда, так и не спросил у Махи, зачем они ей, так что кивком подтвердил, что видел, внимательно слушая немца, очень уж интересные вещи он рассказывал. Ну вот, продолжил он рассказывать, Бешеная ее не только за то, что мужикам морды бьет, прозвали, но и за то, что с монстрами любит в рукопашную сходиться. Этими шипами их ослепляет, а потом на скорости заходит в тыл и клевцом в ускорении даже руберов убивает. Вот и мстителей она так не убивала, во всяком случае, в крепости, а только ослепляла. Этого хватило, чтобы у всех остальных желанием мстить пропало. То, что маха-любительница подраться, в этом я уже убедился. Помнил, как она с вурдалаками возле гаражей разобралась, и ее довольный вид при этом. Но то, что она и в крепости жару задает... «Понятно», – протянул я задумчиво, рассматривая подъезжающие машины. Четыре шипастых грузовика и замыкающую колонну – похожую на передовую машину, но более крупную и не только с пулеметом, уже действительно с пушкой на платформе. «Это что за зверь?» «Бафорс», проследив за моим взглядом, ответил немец. «Автоматическое зенитное орудие калибра 40 мм. В наших краях незаменимая вещь. Редко когда тварь попадется, что ей не по зубам. А на вашей машине...» кивнул я на недопулемет-недопушку. «На нашей Эрликон», – перевел он на нее взгляд, – «калибр 25 пять миллиметров». «Опа!» Черной с Махой закончили разговор, и сейчас она приближалась к нам, при этом совсем не по-доброму поглядывая на немца. «Стоп, стоп, стоп!» – вытянул он руки. «Мы не о тебе говорим. Я просто молодому о нашей крепости рассказывают так что не нервничай». Я чуть не засмеялся, как быстро он просек, из-за чего эта маха его взглядом убить готова, но кивнул подтверждающе, когда она на меня посмотрела. Увидев, что я спокойно на нее смотрю, видимо, поняла, что я не проговорился, и мы действительно другие темы обсуждали, так что грозный прищур убрала, и не обращая внимания на немца... «Все, скаут». «Хлопнула ладони мне по плечу. Дальше я с черным поеду. Бывай!» «Действительно все!» – нырнула в нашу машину, забрала свои вещи и, не сказав больше ни слова, пошла к переделанному егерю. «Фух!» – выдохнул немец облегченно, как только она отошла, но тут же тихонько выругался. «Это же до крепости, теперь и слова не сказать, раз она с нами едет, может с тобой поехать!» Мне даже интересно стало, что из ранее им перечисленного она с ним сделала, что он так на нее реагирует. Надеюсь, он не грубо к ней подкатывал, но спрашивать не стал, да и практически сразу черный подошел, не до этого стало. «Немец, давай в машину!» – обломал он все его надежды поехать со мной. «Скаут, ты сзади сразу за грузовыми едешь!» Быстро просветил меня, что делать и не делать, с какой скоростью и дистанции ехать. При нем настроил рацию на частоту колонны и в темпе разбежались. Черный чуть не на ходу в свою машину заскочил, а я, прыгнул за руль патриота, пристроился в хвост к грузовику, проследив, как машина с зенитной пушкой следом за мной тронулась. Движение крепости началось. Теперь я не по рассказам, а своими глазами увидел эти самые кластеры. Особенно хорошо их границы были видны именно на асфальте. Ровные, словно под линейку обрезанные огромными ножницами части местности, состыкованные друг с другом. Едем по приотличной дороге, и тут же после такой вот полосы на асфальте начинается грунтовая, и это еще хорошо. Раз нам попалась убитая в хлам, даже дорогой ее не назовешь, сплошные ямы с где уцелевшим асфальтом. Местность тоже довольно сильно изменилась, как будто в шторм попали. Спокойная волнистая равнина нашей Курской области резко поменялась на огромные волны холмов, чуть ли не горы, густо поросшие лесом. А может, это и горы такие? Кое-где эти холмы обнажали свое скалистое нутро. А вот городов нам по пути не попалось, только небольшие поселки и то в стороне от дороги. Возле одного такого на перекрестке располагалась заправка, где мы залили полные баки под редкие выстрелы из гладкоствольного оружия. Из поселка несколько бегонов прибежало, вот их и положили. И это был единственный раз... когда оружие применили. Ни автоматы, ни тем более пушку ни разу не задействовали. На удивление спокойная поездка выдалась, хоть иногда бегуны и пытались за нами увязаться, но на них никто не обращал внимания, тупо проезжали мимо. Ох, ничего ж себе. Не смог я сдержать удивление, когда перевалив через железнодорожный переезд, мы проехали мимо небольшого даже не знаю как его обозвать поселение состоящего из нескольких домов в основном из гостиницы кафешек и выехали из очередного лесного массива на открытое пространство справа раскинулась кукурузное поле а вот слева возвышался очередной высокий холм на скалистой вершине которого вырастали просто невероятно высокие стены крепости как ее там чуть на тормоз не нажал, чтобы сбросить скорость и рассмотреть все более детально, но... «Всем внимание!» – заговорила вдруг рация голосом Черного. «В крепости есть люди, но на вызовы не отвечают. Готовимся к бою, но первыми, если что, огонь не открывать!» Не успела замолчать рация, как на экране заднего обзора я увидел, как наедущей позади меня машине навели пушку на крепость. Вот тебе и спокойная поездка. Я подтянул к себе автомат и приготовился к бою, вообще не представляя, как штурмовать такие стены, случись оный. Но боя не случилось. Когда мы въехали под кроны деревьев, густо растущих на холме, колонна встала в то время, как головная машина с черным поехала на разведку крепости, и через долгие напряжённые 47 минут Последовала команда «Отбой тревоги! Можно спокойно подъезжать!» Действительно, отбой тревоги. Когда выехали из-под деревьев крепости на расположенную под ее стенами автостоянку, то я заметил, что люди хоть и с оружием в руках, но спокойно покидают остановившиеся машины. «Да пойми ты!» – прихватив свой автомат, я вылез из «Патриота», И сразу же услышал, как такой же чернявый, как и сам черный мужик, что-то пытается втолковать тому. «Нету людей, чтобы всем этим заниматься. Нету!» «Ладно». Пока еще спокойно отвечал ему черный, хоть и видно было, что он раздраконенный в край. «Нет людей, это я могу понять. Бог с ним, с заслоном и со всем остальным. Но лифт вы могли запустить?» Или мне тебе рассказать, где генератор достать можно? Да говорю же тебе, ни с кем мне за генератором ехать было, ни людей, ни оружия нормального толком нет. Случись, что отбиваться вообще нечем. Вот и сидим тихо, чтобы шумом не привлечь никого». Краем ухо прислушиваясь к разговору, я во все глаза рассматривал стены. «Надеюсь, что моего нового дома». Сейчас хорошо было видно, что крепость построили не на скале, а встроили в эту самую скалу. Кое-где камень почти до самого верха доходил. В другом месте чуть ли не с самого низа кирпичная стена идет, с этим самым скальным выходом переплетаясь. Пошли, скаут. Рядом со мной снова нарисовался немец. Че тут стоять головой вертеть? Слушай, а какая тут высота? Бросив на него мимолетный взгляд, я снова задрал голову, смотрел и не мог насмотреться. Никогда раньше крепостей не видел, разве что по телевизору, но там они так не подавляли. И сейчас, стоя у подножия, никак не мог понять, как раньше в старину такие вот крепости штурмом брали. «Сорок метров!» – ответил на вопрос немец, бросил тоскливый взгляд сначала на обзорный. Со стеклянными стенами лифт, потом на другой, уже встроенный в саму скалу, после чего тоже задрал голову, окинул взглядом наблюдающих за нами сверху обитателей крепости и тоже, как и черный, не сдержал раздражения. «Вылупились, мать их! Уже две недели сидят здесь и в ус не дуют! Вообще ничего не сделали! Одни целыми днями бухают, спасение отмечают, другие на этом наживаются!» И я скривился от поминания им в мати-матери, но ничего не стал говорить, хоть и не перевариваю такое. Спросил о другом. А что они должны были сделать? «Безопасность налаживать, скаут! Безопасность!» Хлопнул он меня рукой по плечу. «Пошли, по пути расскажу, а проф, если что, добавит». Проф, да и не только он, многие уже потянулись вдоль стен крепости в обход ее, Видимо, там где-то вход находился, но... А машины, вещи... Как-то боялся я все вот так вот просто бросать, как бы им ночью ноги не приделали. «Да ничего с ними не будет», – отмахнулся немец и кивнул мне за спину. «Вон, медведь уже караулы распределяет, так что и за твоей машиной присмотрят. Мы ведь тоже только завтра разгружаться будем, так что не переживай, ничего не пропадет». Оглянулся, медведь действительно собрал вокруг себя несколько человек и что-то им втолковывал, так что, успокоенный этим, потопал вместе с немцем профа догонять, заодно выслушивая то, что ранее прибывшие должны были сделать в первую очередь. Тот же заслон на въезде на автостоянку первым делом нужно было организовать, чтобы технику не угнали, а то бывает попадаются шустрилы, на ходу подметки рвут. Э, э да сказал же, ничего с машинами не сделается!» Не дал мне и слова сказать немец. «Пулемёт установят напротив въезда, шишк-то рыпнется, ночники у нас есть, сверху стоянка хорошо просматривается, так что если кто сунется, никто церемониться с ним не будет, на запчасти быстро разберут». Что-то этим он меня не очень успокоил, как бы и мою машину так на запчасти не разобрали. так что надо быстрее с жильем определяться и, пока не стемнело, хоть что-то туда из самого ценного перетащить. Пока же, чтоб пустым не идти, прихватил с собой рюкзак Сен-Дзе и сменными вещами. Если до темноты не успею обернуться, то он точно пригодится. Профа мы так и не догнали. Немец увлекся рассказом и уже не стремился меня ему отфутболивать. Рассказал и по поводу лифтов, что их, мол, нужно было чуть ли не в первую очередь запустить. На машине в крепость не въедешь, так что лифт жизненно необходим и для доставки грузов в крепость, и так. Пешком просто замахаешься туда-сюда ходить, даже порожним. В этом, кстати, я убедился на собственном опыте. Идти пусть и недалеко, до входа метров 300-400 всего, но дорога постоянно в гору. И это только до входа. Внутрь крепости через туннель входили там еще более крутой подъем. Именно на те самые 40 метров по высоте стены пришлось подняться. О входе в крепость, кстати, стоит отдельно рассказать. Первый проем в не столь и высокой стене метров шести где-то забран решетчатыми воротами, а для их защиты есть еще железный поворотный шлагбаум, с железными же шипами, торчащими вниз и вверх. Немец к этому делу придрался, что лентяи, уже обитающие в крепости, еще горизонтальных шипов не наварили. Подходы к воротам должна была защищать артиллерия. Это в старину так было. Для нее в стене в разных направлениях бойницы, вернее, казематы проделаны были. Сейчас пустые, они смотрели на нас своим темным нутром. Прошли эти ворота и через небольшой дворик подошли к следующим. Дворик, кстати, снова под прицелом артиллерийских и оружейных бойниц. Один залп картечью и кончились нападающие. А тех, кому повезло и они не кончились, с окружающих двор высоких стен, сверху все равно кончили. Второй проход воротами не оборудован, зато здесь есть подъемный мост, которым этот проход и закрывают при дожде. Пройдя дальше, мы уперлись в сухой ров, через который мост был переброшен. Последний пролет этого моста снова оборудован подъемным механизмом. Вдобавок вход в туннель защищен еще и опускающимися сверху железными воротами и решеткой. Плюс снова бойницы для обороны понизу пшли, а вот сверху уже не стена, а окна жилых помещений сюда выходят. Но они так высоко расположены, что до них фиг доберешься. Так что не только высокие стены крепость защищают, но и единственный вход в нее защищен неслабо. Вдобавок еще и в самом туннеле где-то посередине «Еще одни ворота и опускающаяся решетка есть». Вот пока мы шли, я и гадал, как же эту крепость та Орда, о которой проф говорил, смогла штурмом взять. Ведь при современном вооружении эту крепость совсем нетрудно в неприступный орешек превратить. Но она, получается, все же пала, судя по оговоркам, что махи, что черного с профом». «Надеюсь, здесь найдется, кому меня просветить, что тут месяц назад произошло и как твари умудрились взломать такую твердыню. В будущем такая информация точно пригодится. Нужно знать, к чему готовиться и что делать, если сюда снова какая орда заявится». Выход из туннеля располагался чуть ли не в середине крепости, и когда мы туда добрались, И я уже понял, что погорячился с тем, чтобы груз из машины на себе перенести. Да и немец хоть и высказывал недовольство, что ранее прибывшие ничего не сделали, но вот по поводу оставшихся снаружи машин вообще не переживал. А ведь у них там груза по боли моего будет. Так что, когда мы все же оказались внутри крепости, я решил не пороть горячку, а в первую очередь разобраться с жильем. но спросить по поводу него у немца не успел. «Беса!» Все его недавнее недовольство как водой смыло. Он резко остановился и, глупо улыбаясь, смотрел, как к профу, не сводя с него взгляда, подходила женщина. «Но что это была за женщина?» «Я сам от нее взгляд не мог отвести, как и все другие...» направляющиеся в крепость, тоже остановились и во все глаза на нее пялились. Многие, как и немец, глупо при этом улыбаясь. Высокая, даже выше меня, в районе где-то 190, крупная, в кости, очень фигуристая, с выдающимися достоинствами, которые она и не думала прятать. Одета, что особенно брослась в глаза среди толпы вооруженных мужиков, В кроссовке на босу ногу, обтягивающие ее спортивные ноги, как вторая кожа лосины, и еле прикрывающий достоинство топ с таким декольте, что воображению там просто негде разгуляться, все на виду. И вот эта черноволосая красавица подошла к профу и... Со всех сторон раздался одобрительный гомон, некоторые даже засвистели от избытка чувств. Наклонившись, крепко его поцеловала, после чего, ни на кого не обращая внимания, подхватила профа под руку и повела его куда-то, продемонстрировав нам свои обтянутые лосинами нижние достоинства. Не только я залип, но и остальные, так как только они скрылись из глаз, все дружно выдохнули и разом загомонили. обсуждая только что состоявшуюся встречу. «Слушай», – толкнул я в бок немца, сам с трудом приходя в себя. Очень уж оглушающая женщина была. «А кто это такая?» «А?» – недоуменно посмотрел на меня немец, но тут же пришел в себя, и глупая улыбка, так и блуждающая у него на лице, стала насмешливой, и он, прищурившись, спросил, «Что, скаут?» Тоже любовь с первого взгляда. Любовь, не любовь, но... С женщина. Прекратив улыбаться, согласился со мной немец. Это бесера, так ее раньше звали. Со временем сократили до бесы. Наша местная знаменитость и одновременно жена профа. Только отношения у них такие, своеобразные. Живут вместе, но никогда совместно за пределы крепости не выходят. Всегда отдельно в рейды ходят. Почему? Не знаю, как на самом деле, чуть пожал плечами немец, но проф объяснил это тем, что если они совместно начнут работать, то погибнут быстро, мол, начнут дергаться, подстраховать друг друга, из-за этого и погибнут. Не знаю, правда это или нет, но похоже, что просто бзик у них такой. Не знаю, как по мне, так вполне правдоподобное объяснение. Помню, как сам из гаража вылетел Маху спасать. «Слушай, а как она не боится вот так, в такой одежде ходить?» Бросил я взгляд на закончивших гомонить мужиков, что сейчас начали расходиться в разные стороны. «Других женщин я что-то в округе вообще не вижу. Сплошь мужики, большинство после рейда, что те разбойники выглядят, а она вот так вот, чуть одетая, ходит». Немец, проследив за моим взглядом, понял меня правильно, так что снова насмешливо хмыкнув ответил. Беса, конечно, не маха, но тоже не подарок, хотя кто из них сильнее, тут еще разобраться надо. Маха быстрая, а беса сильная, гравитацией управляет, как дышит, может гравитационный щит выставить, чтоб пулями его не пробьешь. И видя, что я недоверчиво на него смотрю, кивнул подтверждающе. Сам видел, ну и помимо щита может усиливать удары, увеличивать и облегчать вес. Так облегчать, что со стены крепостной просто спрыгивает. Не раз это зрелище наблюдал, и не только я. Ну и самое главное, знаешь что? Что? Ей свои способности даже применять не придется, скаут. В голосе немца даже тень насмешки пропала. Он говорил полностью серьезно. Беса, она душа компании, очень простая в общении. А слышал бы ты, как она поет? Снова что-то такое мечтательное в глазах и голосе у него промелькнуло, но тут же испарилось, и он жестким голосом закончил. Если найдется идиот, что на нее рыпнется, то ей и делать ничего не надо будет окружающие такого идиота сами. «Махи отдадут!» Хохотнул он явно только, что придумал наказание для таких недалеких личностей. Ну и я, раз уж он сам о ней упомянул, решил спросить, где она есть, а то, как расстались с утра, так больше ее и не видел. А где сама Маха, кстати? Что-то, как приехали, я ее не видел. Да она не стала ждать, пока все соберутся. Как только стало ясно, что тут безопасно, сразу в крепости пошла. «Понятно», – протянул я, хотя самому было ничего непонятно. Все же обидно, вроде общались нормально, пока вдвоем были, и я не говорю про постель. Именно что общались, особенно на второй день знакомства. И тут вот так непонятно расстались, и сейчас полная неопределенность. Обязательно нужно будет с ней поговорить, но уже после того, как обустроюсь. «Вы что тут стоите, как непрекаянные?» Я чуть не подпрыгнул от раздавшегося из-за спины рыкающего голоса медведя. «Кого ждем?» Он так тихо подошел, что я его и не услышал, пока он голос не подал. А вот немец, нет, даже ухом не повел. Только хмыкнул, увидев мою реакцию, повернулся к медведю и... «От лицезрения бесы отходим!» ухмыльнулся он ехидно. «Молодого она своим видом в самое сердце впечатлило «Она может!» – хохотнул и медведь, хлопнув меня по плечу своей лапой, отчего я с трудом удержался на ногах. «Достали эти силачи, что сон так хлопал, теперь медведь, так и комплекс заработать недолго, от их хлопков ноги сами подгибаются!» «Это хорошо, что она выжила!» Не убирая руку с моего плеча, уже нормальным голосом проговорил медведь, после чего обратился к немцу. «Ну что, пошли снова заселяться, а то, может, наши берлоги уже заняты давно». И так улыбнулся, что мне даже жалко стало тех, кто их жилье надумал занять. «Кстати, о жилье?» – поспешил я задать вопрос, пока снова что-нибудь не помешало. «А где здесь поселиться можно?» От моего вопроса улыбки с их лиц как ветром сдуло. Оба сразу помрачнели. «Да где хочешь», — ответил мне немец, — «выбирай, что по душе придется. Мест свободных теперь много. Найдешь незанятое помещение, сразу и занимай его. Прошлого хозяина уже точно в живых нет. Мы, скорее всего, последние вернулись, так как ездили дальше всех». «И не теряйся, скаут». Снова хлопнул меня по плечу медведь, только уже более аккуратно. Если какие проблемы возникнут, не стесняйся, сразу к нам обращайся, разрулим. Да и вообще, как обустроишься, подтягивайся к нам, познакомим тебя с нормальными людьми. Только сначала сами узнаем, кто из нормальных выжил. Совсем испортил и себе и медведю настроение немец. «Ладно, скаут, потопали мы». Протянул он мне руку, прощаясь. «Если что, то мы в арсенале обитаем», махнул он рукой на рядом стоящее здание. «Вон там!» Снова движение рукой. «Дом коменданта, в нем на втором этаже проф с профсбесы живут. К нему, если что, тоже в случае чего обратиться можно, всегда поможет». Распрощавшись, мы разошлись в разные стороны. Вернее, немец с медведем пошли к своему дому а я завертел головой во все стороны, пытаясь определить, что именно мне по душе. Решил сначала крепость по кругу обойти, где меньше всего людей сейчас обитает, там и поселюсь.